«Шейн далеко не дурак, да и работает он на износ. Мы очень часто охотимся вместе. Он умён, методичен и хорошо разбирается в том, что его действительно интересует. Просто бизнес ему не особо интересен. Не лежит у него к этому душа». Джеймисон остановила машину перед домом, и все выбрались из нее. Келли первым поднялся по ступенькам крыльца к двойным входным дверям итак что нас тут ждет спросил декер радушный прием или нож в спину ну, все зависит от того какие вопросы вы будете ему задавать и как ну зная врожденную тактичность декера давайте лучше приготовимся к перу в бок предложила джеймисон одаряя напарника лукавой улыбкой дверь открылась женщина в униформе горничной.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 а Хел Паркер ее нашел. «Он преследовал волка?» — уточнила Джеймисон. «Проклятая тварь уже зарезала у меня двух коров. Я нанял Хела, чтобы избавиться от нее». «А как вы поняли, что это был именно волк?» — спросил Декер. «В итоге нашли его тушу с пулей Хелла в ней. Так кого там, говорите, убили?»